Глава восьмая. Пятница, тридцать первая марта. День клонился к вечеру. Я возилась с трюфелями и стояла к двери спиной, но сразу поняла, кто пришел. Догадалась по одному лишь ее дыхание. а нук! Она замерла у окна, повернувшись лицом к свету. Волосы, конечно, опять перекрашены, на этот раз в розовый цвет и похожи на сахарную вату. «Вообще-то ей идет...» Но я никак не могу понять, зачем так часто менять цвет волос. Она ведь такая красивая. И всегда была красивой. И у нее такие чудесные темно-голубые, как край неба, глаза. Волосы у Аннук сильно вьются. Они пышные и очень легкие. А у Корней уже видна более темная полоска. На мой взгляд, этот розовый цвет ее бледнит и плоховато сочетается с естественным персиковым тоном кожи. Иногда мне кажется, что она всё это делает, чтобы не быть похожей на меня. «Мама!» Она неловко меня обняла, и мне показалось, что она похудела. В девять лет Анук была крепышкой, весёлой, как щенок, и вечно готовой к проказам и развлечениям. А сейчас у меня такое ощущение, словно я пытаюсь удержать в руках стайку хрупких птичек, стремящихся улететь. «Как же я рада тебя видеть! А я тебя!» Но в её облике я замечаю и ещё кое-что новое. Странное дрожание цветов ауры. Мне всегда было легко понять состояние Анук по цветам ее ауры. Но чем старше она становилась, тем сильнее менялись эти цвета. Перемещались, приобретали более сложные оттенки. Мне очень хотелось спросить, что это за новости, о которых она упоминала. Но я знала, в свое время она сама все расскажет. «Горячего шоколаду хочешь?» Она кивнула. С тех пор, как Анук перестала быть ребенком, она пила шоколад всего раза три. Раз уж она согласилась его выпить, значит, произошло нечто серьезное, важное, может, даже тревожное. Но спрашивать я пока не стала. Пусть прежде шоколад сделает свое дело. Шоколад я налила в ее любимую чашку. Этой чашкой у нас больше никто не пользуется. От нее всегда исходит смешанный аромат влажной словно после дождя, земли, кардамона, сандала и свежего зелёного чая с лепестками розы. Анук всегда нравился запах розы. И теперь, хотя сама она пьёт мой шоколад крайне редко, я всегда добавляю немножко розовой воды в крем-шантией, которым украшаю шоколад. Она пила осторожными маленькими глотками, зная могучую силу этого горьковатого напитка. Постепенно она начала успокаиваться, и цвета ее ауры несколько изменились. Выбрав момент, я осторожно протянула к ее ауре крошечные телепатические щупальца, одновременно спрашивая и убаюкивая ее монотонным шепотом. «Попробуй. Расскажи. Доверься мне». анук поставила чашку на стол, и мне показалось, что за спиной у нее быстро промелькнуло что-то серое. Пантуфль. Ещё одно напоминание о её детстве. Я не видела его уже много лет. Я была почти уверена, сейчас Анук тщетно пытается отыскать своё прежнее «я», надеясь, что это поможет ей найти нужную форму общения со мной. «Как там Жанлу?» Она тут же улыбнулась, услышав его имя. «У него всё хорошо». Пауза. Он работу нашёл. «Уже?» Жанлу ещё только на последнем курсе. Ему еще экзамены предстоят. И что за работа? Анук просияла. Он на такой работе мог только мечтать. Ему предстоит сотрудничать с большой группой ученых, которые занимаются изучением дикой природы. Он послал им кое-какие свои работы, фотографии, очерки. И они предложили уже в июле к ним вылететь. Он ужасно волнуется. «Вылететь? Это где-то в Европе?» Она быстро глянула на меня и покачала головой. Нет, в Новой Зеландии. Потом они переберутся в Австралию. В Австралию? И надолго? Для начала на год, а потом, если получится... На год. Для начала. А потом? Она пожала плечами. Не знаю. В зависимости от... Нет, я правда не знаю. У меня даже голова закружилась. Но, по-моему, это как-то бессмысленно. Неужели в Южном полушарии своих фотографов не хватает? И как насчет его здоровья? Все-таки сердце, мама. Это благотворительная организация. Насчет найма сотрудников они очень прогрессивные. Я совсем не это имела в виду, а нук. Я попыталась найти нужные слова, но сложить их в предложение я не сумела. Это оказалось все равно, что поймать дым. У меня само и сердце начало болезненно ёкать, уши заложило. В них что-то невнятно гудело, и я снова вспомнила мать. Точнее, те несколько месяцев перед её смертью, когда она, свернувшись клубком на постели в очередном безымянном бордингаузе или отеле под кондиционером, который гудел так же монотонно, как сейчас гудела у меня в ушах, говорила мне, лихорадочно блестя глазами. «Может, махнём на юг, шерри?» Я, например, никогда не видела Южный Крест. Поедем в Австралию? Или в Новую Зеландию? Или на острова Святой Троицы?» Моя мать держала в памяти географические карты, как я, рецепты. Разумеется, все это было для нас недоступно. И эти далекие экзотические страны, и насыщенные заморскими специями тажинь, лаксас и кололю, о которых я только читала в книгах или видела эти названия в меню ресторанов, где мы не могли себе позволить попробовать нечто подобное. Но мать всё ещё продолжала строить планы, хотя уже еле могла ходить. Виргинские острова, Таити, Борабор, Фиджи. Для неё не имело значения, что она смертельно больна, что мы истратили всё до последнего сантима, что живём исключительно на мой жалкий временный заработок официантки. Глаза её по-прежнему горели дерзким, вызывающим огнём, И точно так же горели сейчас глаза Анук. «Я, собственно, хотела спросить», — промямлила я, — «насколько это безопасно?» Анук одарила меня ясным взглядом, который показался мне странно взрослым. «Нельзя же все время находиться в полной безопасности», — возразила она. «Жанлу совсем этим всю жизнь живет и прекрасно знает, что может завтра умереть, а может и до восьмидесяти лет дожить». Никто не знает, сколько кому отпущено. Вот он и хочет повидать мир. Но не через месяц и не через год, а сейчас. Потому что для него существует только сейчас. А как же ты? Это было совершенно невыносимо. И ответ я уже знала. Я поеду с ним. Да разве могла бы она не поехать? Она, моя девочка, любит его и не может его оставить. Ох уж эта любовь, пожирательница сердец, безжалостный ветер, сметающий все, что мы так старательно строили. — В Австралию? — спросила я. А ну которая с детства мечтала остаться жить навсегда в каком-нибудь тихом месте, вроде Ланскне, во мне все словно онемело от холода. Я чувствовала себя случайно выжившей после чудовищного взрыва. Сетчатка глаз вся еще хранила отпечаток ослепительной вспышки. В ушах все еще стоял звон, вызванный оглушительным грохотом. «В Австралию?» — повторила я. «Сначала всего на год. И потом есть ведь скайп и фейстайм, и электронная почта, и... Пожалуйста, пожалуйста, мамочка, пожалуйста, не плачь! Не буду, не буду». Это будет чудесное приключение. Она кивнула, потом сообщила. Мы ведь поженились на прошлой неделе в Париже, в Марии де Симор-Эндисмон, Мэрии Десятого округа. Мы хотели, чтобы все прошло тихо, без лишнего шума. Там были только мы и двое свидетелей, с которыми мы только что познакомились. Она помолчала, оставила чашку с шоколадом, и теперь у нее в глазах заблестели слезы. «Скажи, мамочка, ты не очень огорчена? Скажи, ты за нас рада?» После грозы всегда наступает момент, когда ветер, успокоившись, становится нежным и привычным. Он словно играет в любовь к семейному уюту, флиртует с облаками в звенящей голубом небе. Мимоходом дёргает деревья за ветки, точно расшалившийся ребёнок, который только что в очередной раз дал обещание быть хорошим. Но эти мгновения веселой игривости как раз опаснее всего. И несколько позже, когда его обещание быть хорошим и послушным в очередной раз нарушены, мы снова говорим себе «больше никогда». А потом, когда нам кажется, что ветер забрал уже все, что можно, к нам вновь возвращается тоненькая ниточка надежды. И мы думаем, а что, если на этот раз, на этот раз... Я крепко-крепко обняла, ну-ка сказала. Ну, конечно, я за вас рада, Нану. ну. Я так тебя люблю. Если ты счастлива, то счастлива и я. Мы сделали несколько фотографий. Хочешь посмотреть? Я улыбнулся ей. Конечно, хочу. Фотографии были вставлены в альбом, купленный явно у старевщика на Макшерпус, в Блошином рынке. На обложке картинка. Старый Монмандр, в лучшую свою пору, на фотографии уже поблекла от времени и у неба цвет воспоминаний. А внутри, на фотографиях, а ног в джинсах, на пышных, как сахарная вата, кудрях венок из цветов, и к нему прикреплена небольшая вуаль, бьющаяся на ветру точно пиратский флаг. Сверху сыплются бумажные конфетти, как лепестки цветов, как снег. Точно такой же конфетти летала в воздухе в тот день, когда нас с ней принесло в ланскное ветром карнавала. В ушах у меня вновь зазвучал голос матери. Дети даны нам лишь взаймы, и однажды придется их вернуть. Меня мать так никогда и не вернула. Она предпочла уйти сама и покинуть меня. Интересно, а прозвучит ли когда-нибудь в ушах Анук мой голос? Или, услышав его, она просто возьмет и переместится на другую орбиту. На этих фотографиях она улыбалась как-то иначе, чем всегда. Такой улыбкой, которую может заметить только Жан Лу. Они, конечно, не могли позволить себе профессионального фотографа, хотя мне кажется, что Жан Лу сам скоро станет профессиональным фотографом. Этот мальчик, у которого на сердце столько рубцов, и моя девочка. Теперь сплели свои судьбы. Не слишком ли они молоды для этого? Возможно. Но разве сама я не была слишком юной, когда собралась рожать? Да и намного ли старше я на самом деле чувствую себя теперь, 21 год спустя? Я перевернула страницу. На следующих снимках они вместе. Жан-Лу, похоже, стал значительно выше ростом и выглядит более привлекательным и уверенным. Тот неуклюжий подросток, которого я знала когда-то, превратился в красивого молодого человека. Рядом с ним оно кажется каким-то неясным пятном, буквально светящимся от радости и смеха. Это явно не постановочные фотографии, но все же чувствуется глаз профессионала. И вдруг я заметила знакомое лицо, словно отвернутое от камеры и видимое только в профиль. Длинные серебристые волосы пойманут в движении и словно разрезают воздух, как лезвие косы. На мгновение мир вокруг меня перестал вращаться и начал куда-то улетать. «Кто это?» — всё же сумела спросить я. «А, это художница. Она татуировки набивает. Как раз она и стала одной из наших свидетельниц. А потом мы решили, что было бы классно вместо обручальных колец сделать себе обручальные тату» онаг ну показала мне запястье и я почувствовала что мой мир сейчас окончательно сорвется в пропасть все горело вокруг меня небеса раскололись пополам разорвались как бумажный лист вдоль ее запястья тянул свои побеги шиповник с бледно розовыми как юная любовь едва распустившимися цветами Рисунок казался мне удивительно знакомым. Сквозь его постельные тона просвечивали нежно-голубые вены. На внутренней стороне запястья анук. «Тебе нравится?» «Да, очень красиво. Мне даже лгать не пришлось. Я так рада!» Анук крепко обняла меня. «Знаешь, мне кажется, эта тату было у меня всегда».